Глава первая. Проснулась от солнечного луча, играющего по моему лицу. Попыталась перевернуться на другой бок, но не получилось. Тело словно деревянное. Пошевелила пальцами на руках. Из-за стонала. Настолько простое действие причинило боль. Глаза распахнулись сами собой. Белый потолок. Белые стены. Сама я в прозрачном коконе. что происходит? И тут память подкинула картинки последних событий. Ритуал, марана, а потом провал. Почему же она не забрала меня? И как я оказалась в лазарете? В том, что я именно в нём, сомнений не возникло. Кокон заискрил, и тут же дверь открылась, вошли трое. Главный лекарь академии, магистр Алора и ректор Стало так стыдно, но тут же вскинулась. Мне нечего стыдиться. Я действовала так, как подсказывало сердце. Вреда никому не причинила, сама пострадала. Так ведь спасли. Осталось понять, что с моим резервом. И тут же застонала. Я ведь так и не загадала желание. Неужели всё зря? Я едва не застонала. Вилария, как самочувствие? по-отечески уточнил лекарь. Я прислушалась к себе и честно ответила. «Отлично, только почему-то не чувствую ни рук, ни ног». «А, это временные неудобства. Мы вас опутали нитями, чтобы вы себе не причинили вреда. Но сейчас мы все это исправим». Кокон исчез, а вместе с ним и путы. «С каким удовольствием я подняла руки, рассматривая их, а потом приподнялась сама». что удобнее было разговаривать. В том, что разговор предстоит тяжёлый, я не сомневалась. Так и оказалось. Рядом с кроватью появился стул, на котором устроился ректор. Я смотрела на мужчину, надо сказать, очень молодого и привлекательного, и удивлялась. Я влюблена в него вот уже 4 года. Именно он был тем самым магистром, заметившим меня в Делижансе. Именно он привёл меня в академию. А через 2 года получила должность ректора. Сейчас я пыталась отыскать отголоски тех самых чувств, которые всегда были внутри меня. Они исчезли? Нет, не совсем. Где-то в глубине души я их ощущала, но они оказались настолько глубоко, что добираться до них у меня не было желания. Вилария, вот скажи мне, чем ты думала, проводя сомнительный ритуал? Хотелось поскорее распечатать свою силу, потому что после экзаменов меня попросят на выход, а идти некуда. У меня один шанс остаться дальше это распечатать силу. Вот и решилась. Да только всё бесполезно. Я сникла, не знаю, куда прятать взгляд. Почему бесполезно? Напротив, и силу свою распечатала, и дополнительные бонусы в виде божественной магии получила. Осталось понять, что у тебя взяли взамен? Мои глаза широко распахнулись. Я смотрела на ректора и не верила в то, что слышала. Сосредоточилась и ахнула. Да, сдержать своего восторга не вышло. А всё потому, что изначально у меня была только стихия воздуха, причём весьма посредственная. Сейчас я отчётливо ощущала и огонь. разливающиеся по венам и силу света вместе с Тимой. Как это вообще возможно, я не представляла. Смотрела на мужчину широко распахнутыми глазами, а он улыбался. Поздравляю, у тебя всё получилось. Но теперь сама понимаешь, занятий у тебя прибавится. Всё же такая сила должна быть взята под контроль. Да, конечно, кивнула, только сейчас осознав А ведь я прекрасно знаю, как пользоваться полученной магией. Но вслух говорить ничего не стало, потому что это не все странности, что начали со мной происходить. В углу комнаты под потолком завис призрак молодого парня. Он насмешливо смотрел на меня, изредка корча рожицы. Я же едва сдерживалась, чтобы не засмеяться. Настолько комично у него всё выходило. Велария, что с тобой? Забеспокоился мужчина. Как же его зовут? Ага, вспомнила. Шарран Лагре. Я бы и рада ответить, но меня душил смех. Правда, в следующей мгновение случились метаморфозы. Призрак вдруг сорвался со своего места и подлетел ближе, зависая аккурат за спиной ректора. Уставился мне в глаза. Ты что, меня видишь? От его вопроса дёрнулся гость. Резко обернулся и во все глаза уставился на парня. Оказывается, не я одна прекрасно вижу призрачную сущность. Пара минут переглядывания, после чего лорд Шарран уже обратил своё внимание на меня. Вилария, ты его видишь? И вижу, и слышу, подтвердила, переводя взгляд с мужчины на парня и обратно. А не должна? Раньше не видела. Столикой обиды заметил юноша. "А ты уже пытался со мной заговорить?" удивилась, а потом уточнила. "И зачем? К другим не пробовал подкатить? Зачем мне другие? Они не являются даргирами". Вот тут челюсть отвисла не только у меня, но и у ректора. Я даже головой мотнула, решив, что ослышалась. Потом истерически хихикнула, закрыв лицо руками. мотнула головой. И пока я приходила в себя от услышанного, лорд Шарран уже засыпал призрака вопросами. С чего ты взял, что Вилария принадлежит королевской династии? Так она вылитая копия Наяры. Я с ней учился. Принцессе пророчили великое будущее. Жаль, я так и не узнал, стала ли она королевой. Помнится, лично спасал от покушений. Правда, последнее оказалось для меня фатальным. Зато удалось узнать, кто стоял за всеми покушениями. И кто, заинтересовался ректор, кузен её, Абгартирам. На тот момент он был аж 13-й в очереди на престол. Правда, к моменту моей гибели стал седьмым. Хм, зато сейчас он первый и единственный, протянул глава академии, смотрелся в моё лицо. Потом снова уделил внимание призраку. Как твоё имя? «Ассари Ди Фен, младший сын герцога». «Тагира Ди Фена», — произнес мужчина едва слышно. «Вы знали моего отца?» Юноша аж подпрыгнул в воздухе. «Что с ним стало? А с братьями?» «Из твоей семьи остался только внук старшего брата. В данный момент не женат. Да и вряд ли кто пожелает связать свою жизнь с тем, кто славится своей жестокостью и садизмом». Дурман нарочно выжиг ему мозг. Никто не знает, сколько он ещё проживёт. По слухам, его величество Абгар лично травит парня дурью, чтобы побыстрее прибрать к рукам его герцогство. Ведь наследников нет, а король славится своей жадностью. И сколько эта мразь уже правит, с ненавистью выплюнул призрак. 20 лет в этом году будет. Он прославился как кровавый завоеватель. Трон достался ему множеством пролитой крови даргиров. Он лично уничтожил и их величеств, и двоих детей. Только тело самой младшей принцессы так и не нашли, но ходили слухи, что она погибла в подземелье, отданная в жертву тварям, вызванным Тирамом из самой бездны. Видимо, эту небылицу придумал тот, кто желал спасти девчонку. Задумчиво протянула Сари потому что принцесса вот лежит в кровати. И да, не только внешнее сходство, но и её кровь я прекрасно ощущаю. Боюсь, ваши ощущения вас подводят. Моё имя Вилария Хрош. Мои родители, начала я, пытаясь убедить окружающих в чудовищной ошибке. Те, кто тебя спас, не являются родителями, упрямо отнул головой призрак. И ты точно принцесса. Ничего. Скоро сама примешь это как факт, заверил Ассарий, заставив меня слегка истерично хихикнуть. У меня в голове не укладывалась информация. Да такого просто не может быть. Мои родные обязательно бы мне сказали хоть что-то об этом. Но они всегда считали меня дочерью, о чём часто напоминали. А с другой стороны, зачем тогда напоминать, чтобы я не забыла? Так я и так всё прекрасно помню. Провалами в памяти не страдаю. Или они меня растили не просто так, а с заделом на будущее. К сожалению, сейчас уже никого из них нет в живых. Осталась только мачеха, а она вряд ли знает, что я не родная. И уж тем более ей не в домёк, кто я на самом деле, иначе не стало бы так себя вести. Ох ты ж Сколько вопросов сразу появилось. И где искать ответы? Что ж, теперь многое становится понятно, протянул лорд и ещё раз взглянул на меня. А вот и мне не совсем понятно, кто поставил блок на мою силу и зачем, а главное, что даёт знания о моей принадлежности к бывшей правящей династии. Переворот совершать у меня в планы не входит, потому что всё равно ничего не получится. У короля в телохранителях высшие расы, тоже призванные из других миров. Он обезопасился со всех сторон. В противном случае хоть один бунт из тех, что происходил, увенчался бы успехом. Но против вампиров никто не пойдёт. Они слишком быстры, тренированы на убийство, а с их силой не справится ни один человеческий архимаг, пояснила и отвернулась. Думаю, блок поставил тот, кто хотел скрыть твою настоящую силу, начал объяснять Шарран. На моё недоумение только улыбнулся. Ты знаешь, в чём была истинная сила Даргиров? мотнула головой. Они помогали самому миру, поддерживали магические источники, питали землю, исцеляли смертельно больных, боролись с порождениями тьмы, прорывающимися в наш мир. Тайраму такое не под силу, потому магия начала исчезать. Источники закрываются, земля перестаёт плодоносить. Землетрясения, наводнения, смертельные болезни всё ведёт мир к гибели. Только король этого не понимает и не думает бороться с напастью. Более того, он обрекает повышенными налогами народ на голод и нищету. Находят малейшие зацепки, даже надуманные. чтобы казнить тех, у кого богатые запасы золота, земель и драгоценностей. Дошло до того, что леди на балах стараются обходиться без украшений, чтобы не вызвать алчность в глазах монарха. И что делать, уточнила, прекрасно осознав, к чему ведёт разговор. Что делать? Что делать? Это же элементарно. Свергать узурпатора и возрождать мир Опередил с ответом ректора Ассарий. Как у тебя всё просто, протянула езвительно. Вот и выберусь из лазарета и сразу пойду свергать узурпатора. Я же всесильная, а ещё самоубийца. Не езви. Я образно говорил. А ты вся в свою родственницу. Кстати, кем она тебе приходится? поинтересовался Призрак. На что получил такой взгляд, что тут же замахнул руками. Я же ещё и сарказма добавила в свой ответ. Ты не поверишь, днями и ночами составляла генеалогическое древо, понятия не имея, к какому роду принадлежу. Ну да, я забыл, что тебя все эти годы прятали. Ладно, тогда вы должны знать, обратился юноша к лорду Шарану. Тот сразу ответил: "Наяра Даргир была предпоследней королевой. Она правила почти 75 лет. А потом отдала трон сыну и его супруге. Их правление продлилось всего 25 лет. Потом случился переворот. Первым погиб наследник. Ему на тот момент только исполнилось 23. Вторую убили среднюю принцессу. Она собиралась поступать в академию. Ей только исполнилось 16. А малютке, младшей из принцесс, даже года не было. Но она обещала стать самой сильной из всех детей. потому что её магия проснулась уже при рождении, чего ни разу в роду Даргиров не было. Видимо, поэтому её силу и заблокировали. Получается, я мёртв уже больше 100 лет, выдохнул призрак. И моей наяры нет в живых, как и моего отца. Но а что с ним стало? Ведь он мак из высших. Ему ещё жить и жить. Твоему отцу было около 200, когда пришла весть о твоей гибели. Он в один миг постарел, а через 3 года получил весть с границ, где второй его сын пал смертью храбрых в борьбе с тварями сумрака. Эту новость он уже не пережил. Умер мгновенно. У него остался только один сын. Вот ему удалось продолжить род, правда, только одним отпрыском. И, к сожалению, третий сын герцога Мага не являлся. Он перегорел, спасая брата через их связь. Но спасти не получилось. И сам остался без магии, потому и прожил слишком мало, даже до сотни не дотянул. Печально, вздохнула Сари. Наш разговор прервал вошедший лекарь. Мне принесли лекарство. Выпив, собиралась задать ещё кучу вопросов, но не успела. Меня сморило. Видимо, в настойке находилось снотворное. Зато на следующий день я проснулась бодрой, полной сил и абсолютно здоровой. Когда пришёл лекарь, тут же попросилась в комнату, сообщив, что не хочу больше тут находиться. Надо учиться, особенно теперь, когда я смогла распечатать свою силу. Спорить и удерживать меня никто не стал. И уже через пару часов я переодевалась у себя под пристальным взглядом своих соседок по комнате. Вилария, ничего не хочешь нам рассказать? Осторожно поинтересовалась Тара, черноволосая красавица. студентка третьего курса травников. Как тебя угораздило оказаться в лазарете и когда успела ложилась же спать вместе с нами, а утром мы узнали, что ты в критическом состоянии. Чем же ты ночью занималась? Подхватила наша кукольная блондинка Лиссия. Ей на факультете стихийной магии пророчили великое будущее. Она уже успешно заканчивала четвёртый курс. И только третья соседка Исма-то уж хмурилась, разглядывая меня, судя по ее светящимся глазам, магическим зрением. И увиденное ей совершенно не нравилось. Подозреваю, она прекрасно увидела, насколько выросла моя сила. И значит, я являюсь ее конкуренткой в переходе на четвертый курс. Да, там тоже существовал конкурс, и определенное количество студентов кого возьмут. Каждый год с пяти факультетов набирали по двадцать студентов, а только на нашем в трех группах обучалось порядка ста существ. И пусть у половины уровень силы не дотягивал до нормы, все равно конкурс обещал быть жарким. И чего молчишь? Лисия аж ногой притопнула. Я широко улыбнулась, потому что мне нечего вам сказать, кроме того, что мне все же удалось распечатать свою силу. Ответила и отвернулась, собирая сумку, чтобы идти на занятия. Благо отпустили меня рано утром, ещё перед завтраком. Вот на него в данный момент я и собиралась попасть. А подробности? Тараш подскочила на месте, её глаза загорелись. Их не будет. Мне запретили рассказывать о сути ритуала. Он весьма опасный. Пришлось прибегнуть к маленькой лжи. И это вообще чудо, что я осталась жива. Но за гранью побывала, как сказал лекарь. Ох ты ж, выдохнули девчонки в один голос. И тут же сами стали спешно собираться, чтобы не опоздать на уроки. Уже выходя из комнаты, успела заметить полный ненависти взгляд Исмы. Хм, с чего вдруг? Неужели так волнуется за собственное место на четвёртом курсе? Но ведь по силе она входит в десятку лучших. Так с чего вдруг ей волноваться? В столовой народ гудел. Все обсуждали предстоящие экзамены. Одни уверенно заявляли о переходе и дальнейшей учёбе, другие беспокоились, что не хватит сил на испытания. Я же быстро доела завтрак и помчалась на занятия. Сегодня первой парой у нас практическая магия, которую ведёт весьма сварливый и вредный старикан, магистр Дрох. Говорят, с первого раза сдать у него экзамены просто нереально. Наши все давно беспокоятся. Я же пока до сего момента не присматривалась к старику, потому что не была уверена, стану ли бороться за место на четвёртом курсе. Зато сейчас появился повод понаблюдать за вредным преподавателем. В аудитории уже собралась куча народа. Ну да, на занятиях дроха, опоздавших или прогуливающих не бывает никогда. Чревата, и все об этом знают, но моё место у окна на третьей парте оказалось свободно. Устроившись, осмотрелась. На среднем ряду заметила Изму. Она весело улыбалась, беседуя с каким-то парнем, явно из другой группы, потому что в нашей его точно не было. Чуть и дальше расположились наши красавицы, для которых главное найти подходящего мужа. Вот их учёба точно не интересует. А так как до окончания года осталось совсем мало времени, то девушки явно стремились поскорее урывать себе жениха. Получалось плохо, отсюда и недовольные выражения на лицах всех троих. Дальнейшее разглядывание пришлось прервать. В класс вошёл преподаватель. Важный, степенный, с колким взглядом льдистых глаз. Несмотря на возраст а я бы дала ему около 70, не меньше, выглядел дрох бодричком. Чувствую кровью он попьёт немало у студентов. Итак, учащиеся, сегодня мы с вами разберём весьма сложное заклинание. Называется Петля Стронжа. Оно относится к средней сложности. Для него необходим весьма приличный резерв Ну и выгода от подобного заклинания колоссальная. При атаке нежити или нечисти с помощью петли возможно сковать сразу около десятка особей. Причём сама суть данного заклинания в том, что при соприкосновении с объектом она превращается в цепь или сеть. Всё зависит от того, сколько силы вы вложили и какие дополнительные функции ввели. Магистр рассказывал, А я вдруг осознала, что не только прекрасно знаю это заклинание, но и владею им. Как? С одной стороны, я сегодня впервые о нём услышала, а с другой прекрасно могу рассказать обо всех дополнительных функциях, как их вплетать в формулу и правильно выводить. От осознания несоответствия собственного разума с действительностью, трихнула головой и уставилась в окно. Правда, долго смотреть не получилось. Вкратчивый голос почти на духом быстро вернул к действительности. Студентка Хрош, вы в курсе, что у меня сдать экзамен будет весьма сложно, а вам, думаю, его вовсе не реально. Почему? Вопрос вырвался непроизвольно. Более того, я смотрела прямо в глаза преподавателю и не думая тушиваться. И вы ещё спрашиваете? Возмутился старик. потому что вы ничего не слушаете, значит, вам это не надо. Я просто знаю эту тему. Формулы дополнительные функции могу хоть сейчас нарисовать. Дёрнула плечом, заставив старика прищуриться. Ох уж это самонадеянная молодёжь, бросил почти зло. Прошу к моему столу. Там вы покажете, насколько хорошо знаете это заклинание. Раз позволяете себе не слушать моих пояснений, отказываться. Я не подумала. Встала и подошла к месту, где обычно проходят практические тренировки. Посмотрела на Дроха. Он кивнул, мол, начинайте. И я начала. Сперва вывела основной пас петли, за ней добавила ещё пару завитушек, при этом комментируя свои действия и рассказывая о результате. Хотя о нём и не надо было рассказывать. Преподаватель создал 10 фантомов, на которых я как раз, можно сказать, тренировалась. Эффект получился потрясающий. Да, первой была цепь. Она сковала всех и сразу, создав один общий кокон, в котором дёргались фантомы. Потом цепь я развеяла. При второй попытке это оказалась уже сеть, накрывшая всех разом и не позволяющая выбраться. Третьим было воздушное пространство, окутавшее всех десяти рых и создав вакуум, где нежить должна была сразу погибнуть. Немного подумала и создала четвёртую добавочную формулу. Петля превратилась в огромную яму, куда провалились фантомы, а сверху их просто накрыла непроницаемым куполом. Больше в голову ничего не пришло, и я посмотрела на преподавателя. Он оживал нижнюю губу, о чём-то напряжённо размышляя. Я ждала. Остальные студенты тоже аж дыхание затаили. И тут дрог отмир. "Студентка Хрош, может вы ещё из заклинаний Фиерса знаете?" Вопрос вроде с подвохом, но тем не менее, уже собираясь ответить отрицательно, тут же уверилась в обратном. Знание само условно возникло из ниоткуда в голове. а рука сама по себе начала выводить необходимый паз, а за ним комбинацию из формулы. Когда в воздухе заискрили огненные искры, образующие кувалду, преподаватель крякнул от смеха. Сперва не поняла, чего это он. Оказалось, правильно создавать не кувалду, а всего лишь кулак. Само заклинание так и называется — огненный кулак. Ну, так тоже неплохо. Вы просто сразу задали дополнительный параметр. Ответите, сколько их всего в этом заклинании. И улыбка стала хитрей-хитрей. Кулак, кувалда, булава и волна, или её ещё называют стеной, но создать могут только архимаги с огромным резервом, ответила и получила уже довольную ухмылку, правда, смешинки в глазах старика никуда не делись. Казалось, их стало больше. Что ж, впервые я поражён знаниями студентки третьего курса. Поздравляю. По моему предмету вы определённо получаете экзамен автоматом. А если продемонстрируете Сферус, считайте, что вы уже на четвёртом курсе. Я задумалась всего на мгновение. Сферус заклинание, состоящее из четырёх элементов, весьма сложное в воспроизведении, энергозатратное. и требующая концентрации. Немного переборщишь, и можно смело в лазарет. Но я решила рискнуть, тем более, что знания как раз всплыли в голове. Откуда они у меня? Буду разбираться позже. Пока же у меня появился реальный шанс на дальнейшую жизнь. Магистр создал тхыра, чудовище, способное убить одним ударом лапы, несмотря на небольшой размер. А он мне был по пояс, походил на рысь с головой медведя, немного вытянутой, в пасти два ряда клыков, острых как иглы. Грациозная и опасная красота чудовища завораживала, заставляя быть настороже. Раздумывать тхыр не стал, сразу прыгнул. А я создала заклинание, вплетя в него огонь, воздух, свет и тьму. С моих ладоней сорвались плетение, Огонь заструился по ногам, воздух опутал тело, притормозив. Свет ослепил, а тьма опутала нитями, не давая двигаться. В конце все эти элементы слились в один. Получилось этое смесь цепей и сети, переливающаяся четырьмя цветами. Я же выдохнула, по виску скотилась капля пота, но на губах заиграла улыбка. Я справилась. Каза сам от себя не ожидала. Всё же для меня подобное знание оказалось в новинку, и я понятия не имела, как мне это вообще удалось. Несколько минут дрог рассматривала сотворённое мною заклинание. За это время я сама превратилась в статую, ожидая вердикта. И тут на его лице появилась улыбка маньяка. По-другому я её назвать никак не могла. Старик аж подпрыгнул, хлопнул в ладоши и радостно возвестил: "Поздравляю, студентка Хрош, потенциальная высшая магианна. Вы на четвёртом курсе. И пусть только кто-то попробует оспорить. Заставлю сотворить Сферус. Идите на своё место". И я пошла. Ноги подкашивались от радости, едва сдерживалась, чтобы не начать танцевать танец победителя прямо в аудитории. Зато студенты смотрели на меня шокированно, и я их понимала. Три года тянулось где-то в конце, изредка попадая в середнячки, а тут вдруг раз и высшая, пусть и потенциальная. Не мудрено заподозрить непонятно в чем, но на чужое мнение стало плевать. «Вилария, ты молодец, я в тебе нисколько не сомневался, рядом со мной завис Ассари». Я едва заметно кивнула. Не став ничего отвечать по вполне понятным причинам, но призрак не обиделся. Он вместо меня сейчас танцевал в воздухе, празднуя мою маленькую победу. Смотря на него, вдруг ощутила, как ломит виски. Призраки, они и раньше были в моей жизни, или не в моей? Голова закружилась. После такого магического использования на меня накатила слабость. В стали мелькать непонятные картинки перед глазами. Что это? разные личности, призраки, да даже казалось, миры совсем другие. Но ведь этого не может быть. Откуда я могу это знать? Видимо, перерасход магии так сказывается. Надо отдохнуть. Но впереди ещё несколько лекций. А ещё я предчувствовала вопросы сокурсников. Наверняка многим интересно, откуда у меня такие знания. Как только что поведал Дхор Последнее заклинание вообще из ряда высших. С ним даже пятикурсники справляются хорошо, если один на весь поток. У меня же вышло с первого раза и без заминки. Но со своими открывшимися знаниями буду разбираться постепенно. В данный момент голова забита совсем другим. Занятие закончилось. Следующая пара тоже была в этом кабинете, что не могло не радовать, потому что ходить я сейчас просто не в состоянии. Ноги не держали совершенно. Стоило прозвучать гонгу об окончании занятия, а магистру покинуть аудиторию, как я положила голову на стол и прикрыла глаза. Слабость накатывала волнами, и мне бы полежать в тишине и спокойствии, отведённые 5 минут для отдыха. да только кто же позволит. Вмиг вокруг столпились студенты и стали засыпать вопросами о моих знаниях и умениях. Пришлось выкручиваться. Знания были всегда. Что касается умений, я тренировалась, но из-за заблокированной силы не получалось в должной мере сотворить необходимое. Зато теперь, когда блоки сняли, я могу наконец использовать свои знания на практике. Отговорку придумала только что, И в неё поверили. Вон какие кислые лица у многих. Но больше всего сверлило взглядом соседка по комнате. Вот когда порадовалась, что нельзя убивать одной ненавистью, иначе от меня бы уже кучка пепла осталась. Исма приблизилась, склонилась и зашипела так, что любая змея бы обзавидовалась. Дело не в знаниях. Я прекрасно знаю, что ты провела запрещённый ритуал. И об этом Всем станет известно. Я постараюсь. Таким, как ты, не место в Академии. Таким, как я, это каким? Не просветишь? Я ухмыльнулась. И пусть ухмылка вышла кривой, но другое это девчонка не заслужила. Отбросом, которые пытаются действовать нечестно и столько пафоса в словах. Ещё и голову задрала повыше. А ты у нас, значит, чистильщик, который решает кому и где место, в свой тон добавила издёвки. Лар, давай я её приморожу чуток или выпью её силу, разозлился Ассарий, кружа вокруг студентки. Я едва заметно мотнула головой. Как бы мне ни хотелось наказать обидчицу, до подобного я не опущусь. Любое наказание должно быть правомерным. Я потенциально выше А из-за тебя могу не попасть на четвёртый курс. О, так вот что тебя беспокоит. Собственное благополучие, достигнутое даже за счёт других. Я рассмеялась ей в лицо. Но тут ничем не могу помочь. Она стиснула кулаки, готовая наброситься. Но в этот момент прозвучал сигнал к следующему занятию. Вошла магистр Сальфира, преподаватель пророчества. И пусть мало у кого был подобный дар. но она учила нас, как лучше всего развивать свою интуицию. У Шаната, у мага всегда есть. Другое дело, кто и как к ней прислушивается. А еще оказалось, что есть специальные техники, способные развить интуицию едва ли не до пророческого дара. Занятие получилось интересным и познавательным. Пролетело быстро. Даже стало жаль, что закончилось. По себе могу сказать. Моя интуиция оказалась на высоте. Чему я не могла не порадоваться. Следующие две пары прошли тоже интересно. Нас учили пространственным преображениям. И пусть не у всех получалось. Всё же к подобного рода магии необходим дар, но всё же сотворить нечто минимальное многие оказались способны. Да, пространственный карман не всем по силу, хотя никто бы не отказался от подобной роскоши. Это же ж какие удобства. Не надо с собой таскать вещи, искать место, куда положить ту или иную вещь. Сразу всё под рукой. Но увы, порой наши желания не совпадают с магической действительностью. На обед я едва шла. Сокурсники продолжали мучить вопросами по поводу ритуала разблокировки силы. Некоторые, наиушканные Исмай, с ходу заявляли о запрещённом ритуале, о его последствиях. Накидывались с обвинениями, таких я попросту игнорировала. В столовой отсела от всех подальше, набрав на поднос еды, устроилась за дальним столиком. Ко мне тут же подсели сокурсники, с которыми я неплохо ладила. Не сказать, чтобы мы дружили, но общались весьма тепло. И это с учётом того, что один эльф Лармиэль, а второй оборотень Хрит. Вот оба парня дружили с первого курса. Друг за друга готовы были порвать весь мир, оба настолько разные, как день и ночь. Но вместе они будто дополняли друг друга. Такой дружбе можно только позавидовать. Со мной они начали общаться на втором году обучения. И то случайно. По древнему языку, на котором, как правило, написаны самые сложные заклинания, почти вся группа получила минусы. Только у меня и ещё у одной леди стояло отлично. Откуда я знала этот язык, сложно сказать. Он будто был частью меня. Потому и чистота произношения, и спряжение, и самые сложные обороты давались мне легко, будто я всю жизнь говорила на этом языке. Тут-то парни ко мне и подошли с просьбой научить, объяснить и помочь. Отказываться не стало. Мне не сложно. Потом были сами заклинания. Там тоже всё сложно. потому что в древнейшем языке одно произношение может иметь несколько значений. Всё зависит от ударения и интонации. И снова мы с ребятами учились вместе, на полигоне испытывали, так и начали общаться. Ты за что попала в лазарет? Сходу задал самый интригующий вопрос ушастый. Ритуал проводила по разблокированию своей силы. Но не спрашивайте, в чём его суть. Не скажу. Мне запретили. Главное, всё получилось. Да, я вижу. Уровень у тебя запредельный, восхищённо присвистнул оборотень. Зато теперь можешь не волноваться по поводу экзаменов. Сперва стоит разобраться с новой силой. Я же её даже пока не пробовала и понятия не имею, на что она способна, развела руки в стороны. За 2 недели определишься и научишься. Ты у нас самая способная, уверенно заявил Лармиэль. Надеюсь. Потом снова были занятия. Магистры усиленно готовили нас к экзаменам, но не всех. Тем, у кого сила не дотягивала до нужного уровня, предложили смотреть, учиться и изучать теорию. Меня сперва тоже попытались отправить, но я воспротивилась. Магистр Даврат, я бы хотела остаться на практическое занятие. Мне необходимо учиться обращаться с моей силой, блок с которой удалось снять, Преподаватель сперва не поверил, скептически осмотрел меня, потом перешёл на магическое зрение. О, как изменился его взгляд. Куда делся скепсис? Он аж руками всплеснул и тут же засуетился, забормотал себе под нос: "Какой уровень, какая мощь? Ещё и две главные стихии. Да-да, студентка, вам определённо надо учиться. Из вас получится высшая магианна". Какой потрясающий потенциал. Как хорошо, что вам удалось его разблокировать. Начнём. Последнее слово он сказал уже всем студентам. Они же смотрели на меня с примесью удивления и лёгкого пренебрежения. А потом началось занятие. Признаться, меня немного трясло от волнения, но я справилась со всем, что давал преподаватель. За время обеда мой резерв успел заполниться. Всё же на самом первом уроке я его знатно растратила, но сейчас магии как раз хватило на практику. Необходимые знания снова сами собой всплывали в голове, даже те, о которых магистр и вовсе не слышал. Я сама была удивлена, когда в один момент сотворила сферу истинного света, а в неё вплела истинную тьму. До сего момента подобное считалось невозможным, и мне бы возгордиться, но На задворках сознания крутилось несколько мыслей, которые, ну, никак не могли быть правдой. Да, это не в первый раз. Но если тогда восприняла всё как следствие большого расхода магии, то сейчас задумалась, что со мной происходит? Почему я вижу то, с чем никогда не сталкивалась? Например, то, что я совсем не человек, да и тело не моё. И призраков я уже видела раньше, но не здесь. а словно в других мирах. И знания у меня много выше, чем у любого студента и даже преподавателя. Пришлось даже головой мотнуть, в очередной раз отгоняя подобные размышления, потому что это ведь не может быть правдой. Но мысли, как навязчивые насекомые, всё время влезали в голову, будоражили воображение. Так, пора заканчивать. Мне ещё учиться, домашнее задание делать. а не отвлекаться на всякие глупости. К тому же на ужине товарищи предложили позаниматься. Весть о том, как я удивила самого Дхора, обретела всю академию. И теперь на меня многие смотрели удивленно, а некоторые с подачей ИСМЫ и вовсе с ненавистью. Это что же наговорила противная девица, раз ко мне такое отношение. Но ничего, как бы монстр не рычал, а укусить не сможет. Селёнок маловато. На полигон нам сегодня попасть не удалось по той простой причине, что все были заняты, но никто не расстроился. Мы нашли место у пруда, где я поделилась с ребятами своими странными мыслями. Мне просто необходимо было выговориться, иначе мозг взорвался бы от домыслов. Первым слишком пристально посмотрелся в меня Эльф. Не знаю, что он хотел увидеть. Но его глаза долго светились снежным и зелёным светом. Взгляд, брошенный на друга, меня заинтриговал. И после того, как второй юноша перешёл на магическое зрение, начала нервничать. Что такого они увидели? Лар, да не тушуйся ты так. Ребятки надёжные, можешь смело им доверять. К тому же тебе в любом случае понадобится своя команда, когда займёшь положенное по праву место. Вот и ассарий возник в воздухе. Я кивнула, но пока остереглась сообщать правду о себе. Пусть мы и давно общаемся, но мне всё равно было страшно. А ну как кто просто не нароком проговорится? Тогда за мою жизнь никто не даст и ломоной медяшки. И пусть призрак видел всех насквозь, но я по времени с откровениями. Может быть, чуть позже. Пусть сперва переварят одну новость. Две Явный перебор. Велария, скажи ко мне, откуда в тебе божественная сила? Одно дело разблокировать магию, но совсем другое, когда она имеет такую особенность. Вряд ли этот дар в тебе с рождения. Значит, разговор о запрещённом ритуале, правда? Лармиэль смотрел с долей осуждения. Хрид его вовсе рыкнул. Пришлось объяснить. Да не было никакого запрещённого ритуала. Я всего лишь хотела снять блоки, но и предположить не могла, насколько это опасно. Более того, я даже успела умереть, как мне сказали. И мне казалось, я видела саму богиню смерти, хотя ручаться не стану. Это может быть и последствие моего больного воображения. А ещё я набрала в грудь побольше воздуха. Раз уж начала каяться, то стоит вывалить на товарищи всю сразу информацию. Я теперь вьжу призраков, и один такой в лазарете прямо при ректоре сообщил, что я, э, в общем, договори да уже, заинтриговала и теперь испытываешь наше терпение. Хриташ вперёд подался. Настолько я успела разбудить его любопытство. В общем, я младшая принцесса, которую успели спасти во время кровавого переворота. Ну вот, Я сказала: "Осталось дождаться реакции товарищей". Тут и Ассари завис у воздухе, пристально наблюдая за парнями. Те зависли надолго. Мы с Призраком переглянулись. Первым отмер Лармиэль: "Это необходимо переосмыслить. Слишком много новостей для одного дня", заявил и первым поднялся с острова, на котором мы сидели. За ним вскочил и обратень. "Да, конечно," Я постаралась улыбнуться, хотя внутри кольнула обида. Я слишком отчётливо ощутила, что обо мне не верят. Ну и ладно. Ребята ушли. Я же ещё посидела в тишине, наблюдая, как на небе появляется лията. Скоро отбой, пора в комнату, иначе потом придётся идти в темноте. Огни на территории зажигают редко. Потому что считают, что студентам по ночам надо спать, а не блуждать в темноте. Зато в комнате меня ожидал самый настоящий допрос с пристрастием. Соседки как с ума сошли, требовали пересказ ритуалов в мельчайших деталях, а потом стали интересоваться, откуда у меня знания высшей магии, в каких источниках я их смотрела и учила. Девчонки, на сегодня хватит. Я устала. Мой резерв просел. Глаза закрываются. Всё. Завтра или послезавтра, заявила категорично и ушла в душ. А после него, сотворив на всякий случай щит и прикрепив его к ауре, чтобы во сне не слетел, завалилась спать. Мои предосторожности оказались не лишними. Во сне я встречалась с несколькими незнакомыми личностями, которые рассказывали о себе Показывали детей, делились достижениями. Интересно, зачем мне это знать? Но где-то в глубине души я радовалась вместе с ними. А потом от толчка проснулась, едва не упав с кровати. И тут же едва не закричала. Надо мной склонилась Исма. Она трясла руками и громко ругалась и подвывала. Соседки тоже подхватились. «Исма, ты что там делаешь?» Удивилась наша красавица. «У-у-у! А-а-а! Она на меня напала и покалечила!» «Я сейчас же напишу жалобу!» — вылобрюнетка. Я же, сперва немного ошарашенная ее видом, теперь успокоилась и спокойно уточнила. «На тебя никто не нападал. Ты всего лишь нарвалась на мой зеркальный щит и получила обратку собственного заклинания, помноженную на три. Вот теперь расскажи-ка мне, что собиралась со мной сотворить». Судя по валдерям на твоих руках, такое ты кинула в меня. Ну ты и гадина. Готова пойти на самые подлые методы, лишь бы устранить конкурентку. Но ты опоздала. Слышала, что наш магистр Духор сказал: "Я уже на четвёртом курсе, и изменить ты ничего не сможешь". "Я попытаюсь", процедила Исма. Больше ничего сказать не успела. Один из валдерей лопнул, И она взвыла похоще любой нежити, а потом бросилась вон из комнаты, наверняка в лазарет. Я пожала плечами. Хотела навредить мне, пострадала сама, бросила равнодушно и легла дальше досыпать. Мне такой сон начал сниться, что нестерпимо захотелось его досмотреть. Не судьба. Вилария, чем ты её? Она ведь и правда пожалуется, с упрёком спросила стихинница. Меня охватила злость. Я ее, ничем. Она нарвалась на мой отражающий щит, за что и получила собственное заклинание. И вообще, если вы не заметили, я спала, как и вы. А проснулась от стона этой гадины. Все, еще вопросы есть? Я спать хочу. До утра есть еще пара часов. Но поспать не получилось. Уже минут через десять за мной пришли. Я едва успела собраться и одеться, как меня потащили в кабинет ректора, где находилось еще трое неизвестных. Вошла. Застыла на пороге. Вины за собой я не ощущала, потому и бояться мне было нечего. Студентка Хрош, вы в курсе, что за причинение вреда другому студенту у вас полагается отчислить и взять под стражу до выяснения обстоятельств? Строго поинтересовался один из троицы. Глава Академии смотрел на меня с толикой осуждения и легкого недоверия. Конечно, в курсе. Но не понимаю, какое я имею к этому отношение. Вы из-за пострадавшей Исмы? Все трое разом кивнули. Так тут проще посмотреть, какой на мне сейчас щит. Он привязан к Ауре. Я ожидала от нее подлости, потому и подстраховалась. И тогда все вопросы разом отпадут. А вы поймете, кто кому собирался причинить вред. Я говорила уверенно, хотя сама при этом испытывала страх. Да, они виноваты, но трое мужчин пугали уже одним своим видом. От них исходила такая гнетущая аура, что становилось плохо. И тут до меня дошло. Вампиры. Вот что больше всего напугало. Она не врёт. На ней действительно зеркалка, кивнул один из мужчин. Получается, Ваша студентка из лазарета нам соврала, и никто на неё не нападал. Она получила отдачу собственной магии, подхватил второй. А студентку Хрош мы вызвали зря, закончил третий. Не зря, зато убедились, что девушка ни в чём не виновата, резко расслабился Шарран. И уже мне. Велария, можешь возвращаться в комнату. кивнула, вышла в коридор и прислонилась к стене. Настолько вдруг накатило чувство облегчения. Хоть я и храбрилась все это время, но страх липкой змеей заползал под кожу, мешал нормально дышать. Зато когда все закончилось, мне и стоять было сложно. Ноги попросту подгибались. Ну и чего ты расклеилась? Неужто думала и правда никто не узнает о происходящем? Нашла из-за чего беспокоиться? Вампиры хоть и те еще твари, но свое дело они знают. Ещё ни одного невиновного не осудили. Рядом завис Ассарий. Что же они служат узурпатору, раз такие правильные, езвительно уточнила, а потом до меня дошло. Постой, а откуда ты знаешь, насколько правильные эти клыкастые? Их же ещё не было, когда ты, когда тебя, ф, нашла что вспомнить. Я за сутки успел много где побывать, послушать, посмотреть. И теперь тебя могу просветить о настоящем положении дел, но не сейчас, позже. Пока же тебе стоит добраться до комнаты и отдохнуть. Твой мозг в данный момент вряд ли воспримет нормально информацию. Пошли, помогу дойти. И хоть физически не имею возможности поддержать, так хоть сделаю это морально, хихикнул призрак и будто невзначай зацепил мою ладонь. И я уже собралась одёрнуть руку, Но тут вдруг мне показалось, что я чувствую вполне себе материальное тело. Даже сама ухватила парня за руку, заставив того зарычать. Но его гневная тирада оборвалась, когда он широко распахнутыми глазами наблюдал за тем, как я опираюсь на его руку и встаю. При этом он чувствовал меня и моё тело. Лар, это что? Это как? Юноша оказался поражён не меньше меня. Мы несколько секунд смотрели друг на друга, не отрываясь, а потом я очень осторожно стала касаться его руки выше ладони, запястье, локоть, плечо. И всё я прекрасно чувствовала, словно передо мной обычный человек. Я не знаю, но никакого дискомфорта нет, выдохнула, ещё и мотнув головой. Может, это очередное видение? Да нет, не бывает массовых глюков. Точнее, бывают, но не такие одинаковые. Да уж, с тобой определённо что-то произошло. Сперва начала вдруг меня видеть и слышать. Хотя раньше ничего подобного не наблюдалось. И распечатанная сила тут ни при чём. Теперь вот касание к призраку на тебя неправильно действует. С этим определённо надо разобраться. Надо, но давай не сейчас. Что-то я не очень хорошо себя чувствую. Поможешь до комнаты дойти? Мне бы ещё хоть часик какой поспать, если получится. Ассари согласился. Он и правда помог добраться до нужного места, даже вошёл вместе со мной, чтобы тут же исчезнуть, потому что не успела появиться, а на меня уже накинулись соседки с расспросами. Пришлось поведать о подлости Исмы и действительности. Вот сволочь. А ведь я всё время считала её невинно обделённой, как она говорила. Никто её не замечает с такой-то силой. А вышла. Эх, ладно, девочки, давайте ещё немного поспим, произнесла блондинка и первой забралась в кровать, мы следом. Поспать толком не удалось, но немного подремать вполне. За одно и мысли перестали скакать как сумасшедшие. А утром вся академия гудела. Многие считали, что именно я виновата в случившемся с Исмой. Но нашлись и такие, кто не верил её словам. Я же никому ничего доказывать не стала, сообщив одно. Она получила отдачу за собственное заклинание, за что и пострадала. 2 дня длилось разбирательство. Вампиры-дознаватели очень хотели узнать, где девчонка откопала запрещённое заклинание. Выяснилось, она швырнула в меня преждевременным старением, гадкая штука. Тот, на кого попадает, буквально за сутки превращается из молодого и цветущего в старца с гниющей плотью. И сейчас лекари боролись за жизнь неродивой студентки, ведь она свою гадость получила в тройном экземпляре. И как ещё жива осталась, удивительно. Эльф и оборотень все эти дни находились рядом со мной. Они приняли мои слова на веру, потому сейчас всячески старались оберегать и защищать И нет, не потому, что я принцесса, а потому что видели несправедливость. Я была благодарна ребятам. Ещё мне невыносимо хотелось поделиться с ними своими видениями. Но тут уж пришлось сдержать порыв. Иначе меня бы точно приняли за сумасшедшую. Пусть сперва одну новость нормально переварят, потом и до другого дела дойдёт. Меня несколько раз вызывали к ректору. Она обстоятельно расспрашивала о поведении Исмы в последнее время, а так как скрывать мне было нечего, я делилась наблюдениями, не забыв уточнить, что девушка разительно изменилась. За 3 года я ни разу не замечала за ней агрессии, а в последние дни она будто с цепи сорвалась, будто перед нами другой человек. Мои слова услышали вампиры. Паром мгновения они о чём-то совещались ментально. Их глаза стали стеклянными, потом резко развернулись и покинули кабинет. А мы остались. Веларе, будь осторожна, я чувствую что-то назревает, но не могу пока понять, что именно, попросил Шарран. Итак, он это тепло сказал, что я заподозрила мужчину в совсем не преподавательском отношении к студентке. Более того, изнутри прошла волна счастья. Это ещё что за номер? Я увлечена ректором, Да быть такого не может. Хотя признаюсь, мужчина он весьма привлекательный. Такому была бы любая рада. Я всегда осторожна, сама чувствую опасность, но откуда она исходит, ещё не разобралась. На этом наш разговор закончился. Я выходила, окрылённая словами мужчины. Душу грела мысль, что наш обоюдный интерес может перерасти в нечто большее. Что? Что за мысли? Даже головой тряхнула. Может, мне к лекарям сходить? А то у самой уже началось раздвоение сознания, потому что последняя мысль определённо мне не принадлежала. Интересно, это на меня так недавний ритуал повлиял? Или я стала сходить с ума от осознания собственной значимости? Зато на четвёртый день ситуация в корне изменилась. Обо мне и исме напрочь забыли. Возникла другая тема для разговоров. Девчонки поголовно принялись наводить красоту, парни усиленно тренироваться. Даже мои соседки вдруг сменили форму академии на более вольный стиль, подчёркивающий достоинство. Но сколько ни спрашивала, что происходит, мне никто ничего не говорил. Один раз только наша красавица Лисия недовольно обронила: "Не знаешь, и ладно, меньше конкуренции". В чём именно? Отвечать не стала. А меня одолело любопытство. Я и в столовую ушла, чтобы хоть что-то узнать. Мои товарищи уже ждали. Они взяли и еду и на себя, и на меня. Подойдя, поблагодарила, наблюдая за студентами. Шум, суета, причём какая-то нездоровая. Такое чувство, что к нам, как минимум, принц соседней державы приезжает, как максимум, сам император. И тут я краем уха услышала восторженный писк одной компании. Кажется, девушки с четвертого курса, они обсуждали нового преподавателя, появившегося в конце года, но с замутом на следующий. И они уже предвкушали, что именно с ним отправятся на практику. Да, практика. Тем, кто сдает экзамен и проходит испытания на следующий год, предписано пройти летнюю практику, в месте на которое падет жребий. А вот группу отбирают сами магистры. Я раньше так далеко не загадывала. У меня осталось полторы недели на подготовку и на изучение собственной силы. Но сейчас, уверенная в переходе на четвёртый курс, стала всё больше прислушиваться. Что? Тоже новым магистром заинтересовалась? Ехидно уточнил Лармиэль. Кем? Я не совсем поняла, о чём он спрашивает. Потом дошло. Я сопоставила слухи и вопрос парня. махнула рукой. Как можно заинтересоваться тем, кого ни разу не видела? Некоторым это не мешает, тут же хихикнул Хрид. Я скорчила рожицу и принялась за завтрак. Мне мешает. Я предпочитаю учиться, а если и влюбляться, то в того, кого хорошо узнаешь. А то ведь как бы красив парень ни был, неизвестно, что у него в душе. Там может скрываться сама бездна. И зачем мне такое счастье? Правильно. Не зачем. Тут же согласился Хрид. А откуда новый магистр вообще взялся? До конца года полторы недели осталось. С чего вдруг его потянуло к нам именно сейчас? Не могла не задать вполне закономерный вопрос. Ребята пожали плечами, но ответил Лармиэль. Я, когда был у ректора, забирал послания от родных. Ты же знаешь, что посылки можно только через него получить. Так вот, в тот момент, когда я явился за посланием, Слышала разговор нашего Шарана с тем типом. Ух, сила ещё у него. Ого-го. Даже меня проняло. Он кого-то искал. Сказал, что здесь ненадолго, пока не отыщет кого-то, а потом они вместе уйдут. Тут я слабо понял, о чём он говорит, но суть понял так. Этот тип здесь проездом. Его в нашу академию привёл поиск. И во что бы это ни стало, надо задержаться на пару недель или месяц максимум. Как-то так. Эльф взглянул на нас и подмигнул. Так что, Вилария, если вдруг поддашься всеобщей погоне за красавчиком, советую подумать несколько раз. Он скоро уйдёт, а все останутся с разбитыми сердцами. Интересно, сколько он успеет оприходовать до своего ухода, хохотнул Хрид. Я непроизвольно двинул ему локтем в бок. А может, он свою пару ищет. Тогда никто ему и не нужен будет», предположил вдруг Ушастый, с таким одухотворенным лицом, что мы с оборотнем уставились на него в легком шоке. «Друг, в столовой что? Атмосфера романтики ядовитая. Она, кажется, и на тебя подействовала. Приди в себя. Ты нам нужен в трезвом уме и твердой памяти», тут же с фальшивым ужасом заголосил оборотень. Я кивками поддержала товарища. Да, Лармель, съешь запеканку. Может, она прочистит твои мозги, предположила я. Да ну вас, уже и помечтать нельзя, недовольно буркнул товарищ, надувшись. Но завтрак всё же попробовал. Теперь молчал, только работал вилкой. И мы не отставали. Сегодня наша кухарка особенно растаралась. Видимо, у неё прекрасное настроение, потому что еда выше всяких похвал. Но, к сожалению, задерживаться нельзя. во всяком случае мне. Сейчас занятие у магистра Шерната. Тот ещё зверь. Опоздаешь на пару секунд. Всё, сразу выгоняет. А потом не допускает к экзамену. И пусть душу грела мысль о переходе на четвёртый курс, но кто знает, насколько пойдёт на принцип Шернат. Он тот ещё заноза в одном месте. Мы с товарищами уже встали, чтобы идти на занятия. Как со всех сторон раздался слаженный вздох женской половины группы. Обернулась и застыла. По проходу к преподавательским столам шел потрясающий мужчина. Холодный, надменный взгляд. А от его силы становилось не по себе. Взрыв в голове, вспышка, доходящая до боли, знакомые картинки перед глазами, отчаянно бьющееся сердце, готовое выпрыгнуть из груди, меня накрыло. Я даже пошатнулась. Эльф успел меня подхватить. Я заметила в его глазах скепсис, пополам с осуждением. Ага, так и слышала, как он произносит свою коронную фразу. "Ну что я говорил?" И она туда же, а совсем недавно утверждала совсем другое. И как бы ему ни хотелось мне высказать своё недовольство, но он элементарно не успел. В тишине, где слышны только вздохи девчонок, У меня само собой вырвалось: Армис. Мужчина мгновенно напрягся, быстро осмотрел всех присутствующих и застыл на мне. А я едва подавила порыв броситься к нему. Вот теперь всё встало на свои места. Волна памяти накрыла с головой. Мысли, не дающие покоя, обрели основание, и стоящий передо мной, как я поняла, новый преподаватель, мой жених. Получается, я действительно не человек. И прошлые жизни мне не приснились. Они были, а это моя последняя жизнь.